Читая ваши письма. Передо мной на столе стопки конвертов. Это письма, которые пришли в дом детской книги после первого выхода в свет книжки «Воспитай себе друга». Оттуда их любезно переслали мне. Очень много писем. Если говорить откровенно, то я никак не ожидал, что их будет столько. Даже сейчас, спустя много лет после выхода книги, Нет-нет, да и найду в почтовом ящике письмо от какого-либо Коли или Наде с вопросами, а то и просто маленьким рассказом о житье-бытие своего четвероногого друга. Есть письма, которые бы хотелось привести в этой главе целиком или же с незначительными сокращениями. Почему так? Да потому что за каждым случаем чувствуется столько горького переживания, столько боли. Вот одно из таких писем. Город Дудинка. На конверте фамилия и инициалы. Может быть, Вера, может, Валя или Вика. Но не в этом суть. Суть в том, что она пишет. У меня есть собака. Я не знаю, какой она породы, но она пушистая, и кличка у нее Пират. Нашему Пирату уже год. Мне хотелось пирата учить по книге командам, но книгу никак найти не могла. А учить нужно. Он большой, но пугливый, особенно боится папу, потому что папа его бьет. Мы должны скоро уезжать, а папа не хочет брать пирата. Он говорит, что летом заведет другую маленькую собачку. Я папе стараюсь объяснить, что пират наш друг, что он уже привык к нам, но папа меня не понимает. До этого у нас были и другие животные: хомяки, кошка. И всех их я хотела понять. А вот меня понять папа не хочет. Надо терпеть. Но когда я вырасту, я заведу себе много друзей. До свидания. Не стану никак комментировать это письмо. Просто надеюсь, что эту книжку прочтут. Многие папы. С детства родители прививали мне любовь к животным, и это им удалось. С такого вступления начинает свое письмо Алексей Пискарев из Пензы. Однажды в журнале «Юный натуралист» я увидел статью Чана. Прочитав ее, показал родителям, которые потом долго обсуждали и решили приобрести щенка породы Ротвейлер. Через два месяца моя мама поехала в Москву за щенком и привезла его. Щенка назвали бароном. Правда, мы серьезно не задумывались над его воспитанием. Он вырос, стал преданным псом, но в то же время слишком злым и непослушным. Все в семье любили его, и он это чувствовал. И вот позднее Началось самое страшное и обидное. Барон, которого все любили и частенько баловали, в том числе и я, начал бросаться на всех членов семьи. Просто-напросто он почувствовал себя в нашем семейном кругу хозяином, так как его очень редко наказывали. Он рычал, бросался и даже кусал. Сейчас я пишу вам это письмо, а у самого глаза от слез заплывают. Я любил его, как младшего брата, но нам пришлось с ним расстаться. Алеша пишет, как его папа отвез барона в один из военных питомников, как семья не выдержала разлуку с собакой, ее взяли снова в дом, но однажды пес вновь сильно искусал одного из членов семьи, и с бароном опять пришлось расстаться. Теперь уже навсегда поместив его в тот же питомник. Заканчивается письмо так. «Я долго думал и решил завести опять Ротвейлера и серьезно заняться его воспитанием, но моя мама не одобряет мое решение. Прошу вас, напишите, кто из нас прав, я или мама?» Спору нет. Мама права. «И вот почему». В этой семье, насколько я понял из письма, раньше собак не было. И первая — ротвейлер. Собаки этой породы довольно сложные по характеру. Не все даже опытные собаководы достигают дрессировки ротвейлеров желаемых результатов. К сожалению, писем о том, как люди не смогли управиться с собакой, в результате им пришлось расстаться, немало. Вот почему надо не просто брать собаку, а готовиться к этому заранее. Читать книги по собаководству, интересоваться у людей, которые давно держат собаку и имеют опыт их воспитания, чаще обращаться в клуб. В какой-то мере сказанное выше может служить ответом и на вопрос – Светлана Савчук из Прокопьевска, который спрашивает собаку, какой породы ей завести. И на вопрос Аллы Фурмановой из Электростали, может ли она воспитать себе четвероногого друга. Во многих письмах ребята просят меня уговорить их родителей купить собаку. Пусть извинят меня те, кто обращался с этой просьбой, но... Делать этого не стану. Причина одна. Собака в доме должна быть желанной для всех. Иначе может получиться, как у одной девочки из подмосковного города Шатуры. Об этой истории написала ее подруга. У нас в доме живет одна девочка. Она просила у мамы завести собаку. Мама сначала не хотела, но девочка уговорила ее, дав слово, что будет ухаживать за щенком. И вот мы, девочки, ей достали щенка беспородного, очень хорошенького. Она была рада. Сначала ухаживала за четвероногим малышом, а потом он ей надоел. Мама тоже собакой не хочет заниматься. Она говорит, я была против, а ты слово давала. И вот сидит Бичи целыми днями дома в темном коридоре. Они ее и не кормят, и не выгуливают уже время много прошло а щенок все маленький хотя его братья и сестры большие стали у щенка очень печальные глаза зачем мы только ей достали эту собаку а девочка это еще говорит что когда она станет взрослой то возьмет настоящую породистую собаку по моему ей нельзя заводить никаких животных по моему тоже во всяком случае в ближайшее время, пока легкомысленное увлечение не сменится серьезным отношением к живому четвероногому существу. Права была ее мама, когда не хотела заводить собаку. И мне очень хочется, чтобы эта девочка прочитала письмо, которое я получил из Горького от Виктора Ха. Я и мой брат Олег... Давно хотим приобрести собаку породы Доберман. Но дело в том, что мы живем без отца. Нашей маме и так трудно. Если купить собаку, то будет еще труднее. А у нас станет меньше времени, чтобы помогать ей. Сейчас мы учимся в восьмом классе. Когда мы станем старше, то обязательно купим себе собаку. Вот это серьезный разговор я не сомневаюсь, что Виктор и Олег сами, не обременяя маму дополнительными заботами, смогут вырастить хорошую собаку. Надо сказать, что некоторые вопросы в письмах ставили меня буквально в тупик. К примеру, Андрей Р. из Омска пишет. В.С. — это шестиклассник. Так обращается к незнакомому человеку. Интересно, где его этому научили? Дайте мне точный ответ. Какие собаки полезные, а какие нет? Я хочу полезную. Вот ведь как категорично. Только я никак не пойму, полезную для какой цели. И что вообще подразумевается под словом «полезная»? На эту тему можно долго рассуждать. Лучше я расскажу коротенькую историю. В небольшом поселке, тоже в Сибири, жил мальчик-школьник. И однажды на их улице появилась собака. Откуда она пришла или сбежала от кого, никто не знал, потому что ее никто раньше нигде не видел и никто ее не искал. Собака была большая Ее даже взрослые боялись, а мальчик этот не испугался ее грозного вида. Уж как там они подружились, я не знаю, но подружились. Собака каждый день провожала мальчика в школу и ждала, когда он пойдет домой, чтобы проводить его. Ничем он ее особым не приманивал, разве что когда-нибудь даст кусочек хлеба или сахара. Собака брала это приношение и куда-то убегала. И вот однажды мальчик пошел на пруд покататься на коньках. Лед был еще слабый, и мальчик оказался в воде. Кричал, но поблизости никого не было. Сил уже не стало барахтаться в ледяной воде. И тут, откуда ни возьмись, появился его четвероногой знакомый, который сразу бросился в воду. Мальчик ухватился за длинную шерсть, и пес дотащил его до берега. Незатейливая вроде бы история, верно? А мальчика спас. Бесполезный пес. Сейчас мне 12 лет, пишет Олег Климов из Курска. Пока собаки у меня нет, но когда стану старше, хочу завести себе немецкую овчарку, выучить ее командам, а потом с ней вместе пойти служить на границу. Только где надо ее учить? И как сделать, чтобы ее тоже взяли в армию? Об этом же спрашивают в своих письмах и другие ребята. Во многих городах нашей страны есть клубы служебного собаководства ДОСААФ. В них можно приобрести собаку служебной породы, немецкую овчарку, черного терьера, резиншнауцера, эрдельтерьера, колли, кавказскую, среднеазиатскую, южно-русскую овчарок и другие. но Прежде чем покупать собаку, с которой в дальнейшем вы хотите быть призванными на службу в ряды советской армии, я бы посоветовал вам, ребята, года за два до призыва зайти в рай военкомат рассказать о своем желании. Возможно, ваше желание будет учтено. Только после этого вы должны отправиться в клуб служебного собаководства и встретиться с инструктором. Он расскажет, за сколько времени до призыва надо взять щенка, как с ним заниматься самому, когда приходить для занятий на площадку. Нужно помнить еще вот о чем. При отборе молодых людей для прохождения службы в пограничных войсках особое внимание обращается на их здоровье, общее и физическое развитие, дисциплину и трудолюбие. И это, безусловно, правильно. Ведь служба в пограничных войсках – дело не только почетное, но и чрезвычайно ответственное. Поэтому к такой службе себя надо готовить заранее. При клубах служебного собаководства имеются школы, секции юных собаководов. Кстати, это ответ на вопрос москвича Володи Конюхова, который спрашивает в своем письме, где выучиться на собаковода Надо сказать, что немало таких писем приходит и от девочек. Так вот, при клубах служебного собаководства, при обществах декоративных и спортивно-служебных собак периодически работают курсы. К примеру, при московском обществе «Зоосфера» действуют курсы собаководов-любителей, инструкторов-дрессировщиков, экспертов, курсы, на которых владельцы собак могут научиться стрижке и тримингу щипки собак. Прослушавшим курс лекций на курсах, выдаются соответствующие удостоверения. Тем, у кого есть собака и кто собирается ее приобрести, я бы посоветовал закончить курсы. Это очень полезное дело, а главное, вы узнаете много нужного и интересного о наших четвероногих друзьях. Думаю, что если бы на этих курсах занималась Лена Покровская из Москвы, то она не стала бы в своем письме задавать такие вопросы. Говорят, что по выражению собачьей мордочки, вот ведь как нежно, и по позе собаки можно определить, сердится она или нет, что-то ей нравится или не нравится, расположена она к вам или лучше к ней не подходить. Правда ли это? Да, правда и об этом надо знать, чтобы уметь понимать собаку. Язык мимики, позы возник многие тысячелетия назад, когда предки сегодняшних бобиков и жучек жили в стаях. Помимо звуков, которые они издавали, воя, лая, визга, рычания и так далее, собаки выражали свое отношение друг к другу и своеобразными знаками. Вот, к примеру, Типичные выражения собачьей морды в различных ситуациях. Морда чуть наклонена, пасть приоткрыта. Самоуверенная угроза. К собаке подходить опасно. Морда поднята, пасть открыта, нос чуть собран в складки. Это неуверенная угроза. Собака не чувствует своего полного превосходства, хотя и пытается выразить его. Тоже опасный для человека момент. Морда находится горизонтально к земле. Пасть приоткрыта, но нет той свирепости, которая чувствуется во всем облике собаки в первых двух случаях. это угроза слабая. Решительные действия человека, спокойный, дружелюбный тон в обращении к собаке могут перевести такое состояние животного в спокойное. Голова в обычном положении, пасть слегка приоткрыта. Такой мимикой собака пытается создать видимость угрозы. А вот голова опущена, животное как бы стесняется вас. Это выражение страха. Мимику собачьей морды необходимо рассматривать в сочетании с общей позой, положением ушей, спокойной или вздыбленной шерстью на загривке, положением хвоста, выражением глаз. Обратите внимание не только на позы, но и на положение хвоста, ушей. Как правило, собака предупреждает о нападении рычанием. Сначала оно тихое, звучное, затем переходит в глухое, утробное. Редко бывает, чтобы собака из спокойного состояния резко перешла к агрессивному. Но, тем не менее, это случается, особенно у животных трусливых, и этого надо остерегаться. Интересное письмо пришло от москвичей Коли и Сергея Литвиновых. Коля даже несколько своих рисунков прислал, на них собаки разных пород. Хорошие рисунки. Вот бы такие почтовые марки у нас выпустить. Коля, Сережа и их родители хотят завести немецкую овчарку. Братья пишут, что будут с ней заниматься, ходить на дрессировочную площадку. Их интересует, в каких соревнованиях можно участвовать с собаками. Наибольшее число соревнований разных рангов, от клубных до всесоюзных, проводится ДСААФом. Это соревнования по общему курсу дрессировки, защитно-караульной службе, буксировке лыжников, по летнему многоборью и другие В 1972 году в Москве был впервые проведен чемпионат СССР по летнему многоборью со служебными собаками. А с 1975 года участникам соревнований начали присваивать спортивные разряды. По общему курсу дрессировки и защитно-караульной службы среди собак спортивно-служебных и декоративных пород соревнования проводятся И в Московском городском обществе любителей собаководства принимают в этих соревнованиях участие и беспородные собаки из клуба «Дружок». Клуб объединяет людей по-настоящему любящих животных. Вообще говоря, неприятно слышать, когда некоторые ребята, увидев своего школьного товарища или соседа по дому гуляющего с беспородной собакой, начинают выдавать ему всякие обидные замечания вроде «Ну что, вышел погулять со своим двортерьером А ведь именно такие беспородные собаки в годы войны вывезли с поля боя тысячи раненых, помогали разминировать города, селы и рабочие поселки, отдавали свои собачьи жизни, взрывая вражеские танки. И в космос первой проложила дорогу Беспородная собака. Кстати сказать, на соревнованиях по общему курсу дрессировки два года подряд победителем МГОЛС становилась именно беспородная собака. Продолжением этого разговора может быть ответ на письмо Тани Стекольниковой из Кемерово. Она спрашивает, как научиться ездить на лыжах в собачьи упряжки а попросту говоря, как научить собаку буксировки лыжника. Для этого можно использовать лишь крупных, физически развитых собак, немецкую овчарку, колли, эрдельтерьера, черного терьера, добермана, боксера, да и беспородных собак тоже. Прежде всего нужно, чтобы собака спокойно воспринимала шлейку, ремневую систему, которую на нее надевают. Для занятий лучше выбрать ровное место в поле, на опушке леса, буксировки Собаку можно учить самому и с помощником, которого собака хорошо знает. Сначала надо приучить собаку к команде вперед. В первое время ваш четвероногий друг должен выполнять ее на прогулке. Пусть он бежит вперед по тропинке или твердой лыжне, а вы за ним в нескольких метрах. Когда собака хорошо усвоит эту команду, Попробуйте встать на лыжи. Но не нужно, чтобы с первого же раза пёс буксировал вас. Просто идите за ним на лыжах. Однако собака должна испытывать при этом некоторое небольшое усилие. Не забывайте хвалить питомца во время тренировок. Если же буксировка таким образом не удается, то пусть кто-то из вашей семьи уйдет метров на 30-40 вперед и начнет подзывать к себе собаку. Вы же при этом несколько раз повторите команду «Вперед!». Когда эта команда, наконец, будет отработана, приступайте к разучиванию других команд «Тише! Стой!». Вот собака буксирует вас. Следует команда «Тише!». В этот момент вы начинаете Притормаживать свое движение на лыжах палками. Наконец, стой! Одерните! Буксировочный поводок. Затормозите движение. Занятия надо проводить ежедневно, отрабатывая каждую команду. Несколько писем с интервалом в 2-3 недели получил я от Саши Хорошиловой из Реутова. Сначала она просто сообщила мне, что любит собак. Потом было письмо, в котором она рассуждала о том, какую собаку ей лучше приобрести — дога или карликового пинчера. Честно говоря, такая постановка вопроса заставила меня улыбнуться — гиганта дога или малютку пинчера. Я понял, что о собаках Саша знает, мягко говоря, мало, потому что вопрос в третьем письме был такой когда образовались разные породы и сколько их сейчас в мире. Возможно, и другим ребятам интересно узнать об этом. О происхождении собак и поныне ведутся споры. Так, Акимушкин в шестом томе «Мира животных», который посвящен домашним животным, пишет, «Не забираясь в дебри палеонтологии, сделаем лишь одно разъяснение — шакал» который долго числился среди прародителей собаки, предком ее не был. Один прародитель у всех собак — волк. Так показали новейшие исследования поведения и генетических особенностей собаки, волка и шакала. А вот мнение на этот счет чешских специалистов Йожефа Наймана и Йожефа Новотны, которым они делятся в своей книге «Атлас пород собак». О происхождении собак до сих пор многое неизвестно. Мы еще не знаем, является ли собака потомком какого-то вымершего в очень давний период хищника из семейства псовых, или прямо происходит от дикой собаки, или же она возникла в результате одомашнивания существующих до наших дней волков и шакалов, а, возможно, и гибридов. Я думаю, что это дело ученых установить прародителей наших нынешних четвероноких друзей. Что же касается количества ныне живущих на Земле пород собак, то, как уже упоминалось, их свыше 400 Усилиями зоотехников, кинологов, биологов, генетиков создаются новые породы. Владик Листьев живет в Ленинграде. Вот что он пишет в своем письме я живу в городе где работал великий ученый павлов который изучал собак и даже сам разработал проект памятника собаки а есть ли такие памятники где нибудь еще были ли собаки знаменитости напишите пожалуйста это мне надо знать обязательно раз обязательно то придется отвечать сначала о памятнике под ленинградом Русский физиолог Иван Петрович Павлов был создателем учения о высшей нервной деятельности, и в его экспериментах участвовали собаки. Кгда не уважение к этим животным памятник воздвигнутый в Колтушах. На собачьем кладбище в Париже стоит памятник легендарному Сен-Бернару Барри, спасшему не один десяток человеческих жизней. Целых два памятника сооружено собаке по кличке Балт. Эта собака спасла многие-многие сотни человеческих жизней во время эпидемии дифтерии в городе номи на Аляске. Балт был вожаком собачьей упряжки, на которой целебная вакцина была доставлена в город. Один памятник поставлен Балту жителями этого города, а второй... Установим в Нью-Йорке. И в японском городе Осака есть памятник собаке. Великий поэт Байрон воздвиг памятник своему спасителю Ральфу и посвятил ему эпитафию. Возможно, стоят памятники и в других городах, ведь всех собачьих подвигов не перечесть. Теперь о некоторых других собаках знаменитостях, которым не поставлено памятников, но чьи имена дошли до наших дней. Кличка Дельта начертана на собачьей мошеннике, хранящемся в Государственном музее истории городов Геркуланума и Помпей. Страшный извержение Везувия в 79 году н.э. похоронило под вулканическим пеплом эти два города. Во время раскопок одного из них было обнаружено два скелета — ребенка и закрывший его своим телом собаки. Сохранился полуистлевший ошейник. На нем и прочли кличку верного друга, хотевшего спасти ребенка. На фронтоне дома, в котором жил и работал итальянский композитор Джузеппе Верди, вырезано имя Лулу. Так звали его собаку, в присутствии которой он сочинял многие свои произведения. Первой собакой членом лондонского, человеколюбивого общества, основанного в 1774 году, был пёс по кличке Боб. Его портрет написан знаменитым художником Ланзейером. Жизнь английского поэта Драйдена спас его четвероногий друг по кличке Дракон когда на хозяина во время прогулки по лесу напали разбойники. Доберману Джиму, верному другу актера Василия Ивановича Качалова, поэт Сергей Есенин посвятил стихотворение «Собаки Качалова». Всему миру известны имена четвероногих первопроходцев космоса — лайки, белки, стрелки, уголька, ветерка, альбины, чернушки, отважный. Возможно, что-то и упущено в этом списке. И если в последующих письмах он будет продолжен моими ионными читателями, я буду им за это только благодарен. «Долгожители ли собаки? Сколько они живут?» спрашивает Юра Благушкин из Сталина. Нет, к сожалению, не долгожители. Кинологи считают, что год жизни собаки равен семи годам прожитым человеком. А в среднем собаки крупных пород живут 12-14 лет, мелких немного дольше. Бывают исключения. Маленькая заметка, перепечатанная из австралийской газеты, сообщала о собаке, которой 31 год. Живет она в поселке Передайс-Пойнт на северо-востоке страны. Ее кличка Чилла рассказывает, что в Москве у одной пожилой женщины беспородная собачка жила 27 лет поскольку хозяйке было тяжело подолгу выгуливать свою питомицу то она выводила ее дважды в день на непродолжительное время сама же собака после еды устраивала себе мацион вокруг стола ходила около часа сведения непроверенные но почему не может быть такого и все же когда вы Берете собаку, надо помнить о том, что живут они недолго, и что настанет очень тяжелый день, когда придется навсегда расстаться со своим четвероногим приятелем. Здравствуйте, автор книги «Воспитай себе друга». Книга мне очень понравилась, а в Айка я просто влюбилась. Мне говорили, что доберманы злые, но оказывается, что это не так. И очень хорошо. У меня живет дворняшка Белянка. Ей уже два года и четыре месяца. Мы ее щенком нашли около бака с мусором. Но Белянка ничего не умеет, а мне хочется, чтобы это была настоящая дрессированная собака, как Айк. Сейчас я прошу маму кому-нибудь отдать Белянку, а взять в клубе Добермана, чтобы он стал как Айк. И, может быть, я когда-нибудь напишу вам о том, как мой доберман получает медали. Рая Пронина, ученица пятого класса, город Минск. Нет, Рая, не пиши. Я не смогу разделить с тобой радость, потому что все время буду думать о судьбе Белянки. Она долго прожила у тебя, два года и четыре месяца, привыкла к тебе. А что касается медалей... Если бы Айк не имел ни одной из них, он оставался бы для нас таким же единственно любимым, таким же дорогим. Ни у С.В., ни у Тамара, ни у меня в мыслях никогда не было, чтобы его на кого-то променять. Как образно сказал однажды писатель Борис Рябинин, «Хочешь иметь друга — будь сам другом». Точнее, лучше не скажешь. Неожиданный вопрос в одном из писем. Можно ли самому выучить собаку делать всякие цирковые трюки? В общем, чтобы была собака-артист. Ливон Микелян. 10 лет. Ереван. Мальчики и девочки из клуба беспородных собак-дружок при Московском городском обществе любителей собаководства учат своих четвероногих друзей делать всякие цирковые трюки. агитбригада клуба часто выступает в пионерских лагерях, клубах, кинотеатрах перед сеансами с рассказами о собаках и показом их работы. Я думаю, что в библиотеках ты найдешь книги о собаках, где в частности говорится а их дрессировке, а лучше всего заняться этим на дрессировочной площадке под руководством инструктора. Хорошим дополнением к моему ответу может стать письмо, которое я однажды получил из города Пскова от Молодцовой Оли. В конверте были фотографии. На них фрагменты из представления, в котором участвуют сами ребята со своими собаками. Вот что пишет Оля. Сейчас мы подготовили для показа спектакль «Кот в сапогах». В нем участвуют четыре собаки. Есть у нас и еще один спектакль «Веселый поезд». В нем принимают участие все собаки нашей труппы и два кота. На наши спектакли приходят много детей и взрослых тоже. Наши постановки мы показываем в Доме культуры строителей. Нам аплодируют, как настоящим артистам. Сейчас мы готовим сатирическую сценку в школе, где тоже будут участвовать все наши четвероногие артисты. Вот как интересно проводят свободное время псковские ребята, имеющие собак. Письмо с серьезным вопросом. Как стричь и тримминговать собак? Дело это непростое, требующее не только определенного навыка, но и соответствующего инструмента. А кроме того, умение обращаться с собакой во время этих процедур. Достаточно сказать, что стрижка пудели порой занимает 3-4, а то и 5 часов. Даже подробное описание процесса стрижки, рисунки и схемы ничего не дадут. Этому делу надо учиться при московском городском обществе любителей собаководства да и в других городах при клубах можно научиться стричь собак триминг щипка тоже дело непростое неумелой щипкой можно не только испортить внешний вид собаки но и причинить ей боль вызвать кожные заболевания вот почему я не советовал бы браться за это дело самим обратитесь в клуб и специалисты помогут подготовить вашего питомца к выставке. Тоже важный вопрос: надо ли регистрировать собаку в ветеринарный лечебниц? Обязательно. Вам будут присылать открытки о днях, месте и времени проведения прививок против бешенства и чумы. Прививки обязательны для всех собак, породных и беспородных. Кроме того, учет собак является основой для статистической работы городской ветеринарной службы. В некоторых письмах ребята сетуют на то, что если о породистых собаках, их воспитании, дрессировке еще можно найти книги в библиотеках, то о беспородных нигде ничего не написано. Я тоже таких сведений не встречал, за исключением небольших заметок в журналах и газетах. Но... Принципы воспитания, кормления, выгула, дрессировки для всех собак одни. Вопросов много. Ответы на некоторые из них вы, вероятно, уже нашли в главах этой книги. Закончить ее я хочу все тем же советом. Хорошо подумайте, прежде чем взять дом собаку. А взяв, станьте ее настоящим другом. Счастливой, радостной и крепкой желаю быть вашей дружбе.